Глава 15 Повесь меня, о, повесь меня, и умру, и исчезну я. Повесь меня, о, повесь меня, и умру, и исчезну я. Нет дела мне до веревки, былое давно прошло. Давным-давно в могиле лежит, давно травой поросло. Старая песня Первый день, что тень висел на дереве, он испытывал только небольшое неудобство, которое понемногу переросло в боль и страх, и странное ощущение, отчасти скуку, отчасти апатию, серое смирение, ожидание. Он висел. Ветер унялся. Через несколько часов мимолетные вспышки света стали взрываться у него в глазах, расцвечивая поле зрения багряными и золотыми соцветиями, которые трепетали и пульсировали собственной жизнью. Понемногу боль в руках и ногах становилась нестерпимой. Если он расслаблял конечности, давая телу обмякнуть, или если он повисал ничком, то натягивалась петля у него на шее, так что перед глазами все плыло и мерцало. Поэтому он снова откидывался к стволу дерева. Он слышал, как у него в груди трудится сердце, выбивая там-там аритмии, разгоняя по телу кровь. Изумруды, сапфиры и рубины выкристаллизовывались и взрывались, заслоняя собой мироздание. Неглубокие вдохи хрипели в горле. Кора дерева за спиной была шероховатой. Он поежился, покрывшись гусиной кожей, когда его обнаженное тело обдала вечерним холодком. «Это просто», — сказал кто-то у него в голове, — «в этом вся соль. Или сделай, или помри». Эта мысль ему понравилась, и он повторял ее снова и снова на задворках сознания как мантру или детскую считалку, которая стала подстраиваться дребезжа под барабанный стук сердца. «Это просто. Здесь в этом вся соль»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 Кто-то повторял слова и замолчал лишь тогда, когда у тени пересохло во рту, а язык превратился в кусок кожистой тряпки. Уперев ноги в ствол, он подтолкнул тело вверх, стараясь так держать его, чтобы в легкие попадало побольше воздуха. Он дышал столько, сколько мог так держаться, а потом снова расслабился в путах и повис на дереве. Когда началось стрекотание... Рассерженный и насмешливый шум. Он сжал зубы, испугавшись, что это он его издает, но звуки никак не смолкали. «Выходит, это мир надо мной смеется», — подумал тень. Его голова скатилась на плечо. Что-то пробежало по дереву неподалеку, остановилось возле его головы и чирикнуло ему на ухо одно слово, прозвучавшее как «ратотоск». Тень попытался повторить это слово, но его язык прилип к небу и не двигался. Медленно повернув голову, он уставился в серо-бурую мордочку с острыми беличьими ушками. С близкого расстояния белка оказывается вовсе не такая симпатичная, какой представляется издалека. Тварь походила на крысу и была явно опасным хищником, а вовсе не доброй очаровашкой. И зубы у нее были приострые. Тень понадеялся, что зверушка не увидит в нем угрозу или источник пищи. Он не считал белок плотоядными. Впрочем, многие, кого он не считал хищниками, на поверку обернулись ими. Он уснул. В следующие часы он несколько раз просыпался от боли. Она вырывала его из глубин темного сна, в котором мертвые дети поднимались из воды и шли к нему вереницей. Их глаза, распухшие жемчужины, шелушились, и дети попрекали его, дескать, зачем он их покинул.